77. Шум наверху умолк, журчание кранов раз другой сменялось бульканьем слива, и через час наконец стихло. «Думаешь, он уснул?» Сигрид рассеянно постукивает ложечкой по чайной чашке, а пальцами другой руки скользит по дисплею мобильника. «А вдруг утонул в ванне? Я слыхала такие истории», — продолжает она, на секунду отрывая взгляд от мобильника. «Может, глянуть, что там?» «Полагаю, Лео в состоянии о себе позаботиться», — Сухороняет роняет Карен, спихивает на пол Руфуса, который запрыгнул на кухонный стул и положил передние лапы на стол. «Если не будешь больше сыр, я его суну в холодильник». Она встает, надо убрать со стола. Стол усыпан крошками орехового батона, от которого остался жалкий кусочек горбушки. Он затолкал в себя по меньшей мере восемь ломтей, думает она и открывает морозилку, чтобы достать новый батон». «Если он продолжит в таком духе, к моему возвращению в доме не останется ничего съестного». «Похоже, под бородищей он вполне симпатичный. Во всяком случае, на старых снимках в интернете выглядит очень неплохо. Смотри». Карен оборачивается. Сигарет с энтузиазмом протягивает ей телефон. Не глядя на экран, Карен недоверчиво качает головой и с неодобрением роняет. «Он лет на двадцать старше тебя». Сигрид со вздохом встает. «Да с какой, стати мне интересоваться стариком? Я о тебе думала». «Вот спасибо. Но старик, думаю, лет на десять моложе меня». «На восемь. Я проверила». Карен пропускает мяч за боковую. «Вещи собрала?» — спрашивает она. «Успею. Скоро. Спокойно. Что ты так нервничаешь?» «Потому что я, вместо того, чтобы тихо, спокойно жить в одиночку, почему-то сижу за столом с девицей в пирсингах и с кучей татуировок, а в ванной наверху у меня еще один фрукт», — думает Карен слух она говорит, «Можешь принести чистую простыню и постелить в садовом домике. И включи там обогреватель, если он выключен, я забыла глянуть». «Значит, мне уматывать? Хочешь остаться наедине с бородачом?» Сигрид широко улыбается, ловко подняв одну бровь, и на миг Карен замечает сходство с отцом. «Не глупи», — ворчит она. «Сегодня Лео заночует там, а когда мы уедем, если пожелает, переберется сюда. Хочу подержать его на карантине, выяснить, нет ли у него бешенства». Сверху опять доносится бульканье, но на сей раз горячий кран не включают. Слышны только шаги в ванной, шорох двери и скрип ступенек. Секунды позже в дверях кухни появляется Лео Фрис с банным полотенцем вокруг бедер. Карен отводит глаза, Сигрет нет». «Ты и брился миксером?» — спрашивает она. «Нашел маникюрные ножницы. Одежды взаймы не найдется. Мою надо постирать. Точнее, продезинфицировать», — думает Карен, — «или Сигрид, покажи ему стиральную машину и поищите в шкафу что-нибудь из одежды. Мне надо позвонить». Карл Бьоркин отвечает после первого жигутка. «Привет, Эйкин. Что нарыло на этот раз?» «Да ничего, я перешла на отпускное положение». «Завтра вечерним паромом уезжаю и вернусь только через три недели. Ты-то сам когда слиняешь? В смысле, в отпуск по уходу?» «Не раньше первого декабря, так что ты успеешь вернуться». «Если вернусь», — думает она. «Именно сейчас ее ничуть не тянет возвращаться к Юносу Смейду и Эвальду сыну. «Кстати, вчера я говорила с Энн Кросби». «Так-так, она все-таки объявилась. И что сказала?» «Немного», — говорила крайне сдержанно. «А это Диса Брингман, с ней ты тоже говорила?» «Пока нет. Сейчас она, верно, уже дома, так что пошлю ей смс -ку. Немного странно не закончить, ну, то есть не разъяснить, зачем я их искала, хоть это уже не актуально». «Ты же вроде в отпуске, перешла на отпускное положение, сама ведь сказала». «Да, но я обещала Энн что мы будем держать ее в курсе насчет Кваны, что не говори убитая ее сестра, хотя официальных данных родства нет» вообще то я хотела попросить тебя прислать мне смску если что произойдет хотя то и невозможно она отчетливо слышит что карл бьоркин на том конце линии улыбается значит не ты сама хочешь об этом знать Карен безнадежно вздыхает ладно просто очень странно вдруг все бросить ты же знаешь что говорят про любопытных кошек так пришлешь смску или нет в смысле если он признается «Окей, а теперь постарайся по-настоящему перейти на отпускное положение». «Обещаю. Наверняка не стану думать о вас, сидя среди гор винограда». Двадцать минут спустя, закрывая дорожную сумку и задёргивая молнию, она вдруг ловит себя на том, что напевает старинную детскую песенку. «Кошка в речку заглянула, кошка чуть не утонула». Услыхав истошный крик, кошку выудил старик. «Раз суешь ты нос повсюду, больше я спасать не буду. Ты спасай себя сама, любопытная кума».